Глава пятьдесят пятая «Я за тебя отвечаю!» И Паша силой своего хань легко отшвырнула Ричарда с дороги, открыла дверь и ворвалась в покои. Ричард бросился за ней, набегу, обнажая меч. В комнате было темно. Отблески пламени, горевшего в камине, играли на стенах. Паша и Ричард замерли, напряженно вглядываясь в темноту. «Ты ожидал увидеть Мрисвиза, Виза, Ричард?» раздался знакомый голос. — Сестра Верна! — он вложил меч в ножны. — Что ты здесь делаешь? Сестра зажгла лампу. — Не знаю, слышал ли ты. Лицо ее было непроницаемым. — Я снова стала сестрой Света. — Правда? — Вот это новость! — воскликнул Ричард. — И поскольку я снова стала сестрой, — продолжала сестра Верна, — мне бы хотелось поговорить с тобой наедине. Она посмотрела на Пашу. — Ну что же, — потупилась Паша. — Кажется, мое платье, ну, не самое подходящее для занятий. Пожалуй, пойду-ка я переоденусь. — Доброй ночи, сестра. Я очень рада за вас. — Ричард, спасибо. Ты вел себя безукоризненно. Я еще вернусь. — Безукоризненно? — переспросила сестра Верна, когда Ричард закрыл за Пашей дверь. — Весьма рада слышать это, Ричард. Я тоже хочу поблагодарить тебя. за то, что я вновь стала сестрой. Сестра Морена мне все рассказала. Ричард рассмеялся. «Мы слишком хорошо знаем друг друга, сестра, и что ты я не замечал, что ты хорошо умеешь обманывать». Она улыбнулась в ответ. «Ну, сестра Морена сказала, что она помолилась Создателю, чтобы он указал ей путь, и что во время молитвы поняла, учитывая мой опыт, меня снова надо сделать сестрой». для лучшего служения создателю. — Бедная сестра Марина. Стоило тебе появиться во дворце, и здесь началась прямо-таки эпидемия вранья!» Ричард пожал плечами. — Сестра Марина поступила правильно. Думаю, ваш создатель будет доволен. — Я слышала, ты убил Мрисвиза. Новости во дворце распространяются с быстротой молнии. — Пришлось. Ричард смотрел на огонь в камине. Сестра Верна осторожно провела рукой по его волосам. «Как тебе здесь?» «Хорошо», — буркнул он, снимая перевязь. «Было бы еще лучше без этих дурацких нарядов, но приходится терпеть». «О чем ты хотела поговорить со мной, сестра?» «Не знаю, как ты сделал, чтобы я снова стала сестрой Света, но все равно спасибо тебе. Мы теперь станем друзьями. Только если ты снимешь с меня ошейник». Верна отвела глаза. «Когда-нибудь, сестра, тебе все же придется сделать выбор. Я надеюсь, тогда ты окажешься на моей стороне. Мне ненавистна одна мысль о том, что придется убить тебя, но... Ты ведь знаешь, я смогу. Впрочем, вряд ли ты пришла, чтобы еще раз это услышать. Помнишь, Ричард, я говорила, что ты призываешь свой Хань, сам того не зная? Помню. Только мне кажется, ты не права. «Но ты убил Мрисвиза. За последние три тысячи лет никому еще не удавалось это сделать. Ты призвал свой Хань». «Нет, сестра, я призвал не Хань, а магию меча». «Знаешь, я все-таки успела немного изучить тебя и твой меч. Ведь до сих пор никому не удавалось убить Мрисвиза. И знаешь почему? А просто никто не мог почувствовать его приближение. Никто. Даже сестры и волшебники». «Да, магия меча помогла тебе убить Марисвиза, но его приближение ты почувствовал только благодаря Хань. Ты, Ричард, пользуешься своим даром, сам того не понимая». Ричард слишком устал, чтобы спорить. Он вспомнил, как Марисвиз внезапно возник перед его мысленным взором. Он тяжело опустился в кресло. «Не знаю, сестра. По-моему, зверь просто напал на меня, а я защищался».